Глава 771. Сплетение судеб. Вскоре черная чаша щита практически затерялась вдали. Внизу на земле остался Джанкай, приходящий в себя после колоссального расхода сил. Пытаясь восстановить дыхание, он сделал два глубоких вздоха и бросил последний взгляд, наполненный сожалением, в небеса. «И как ему только удалось увернуться! Стыд и позор!» В сотни метров от него стоял Ли Юйчунь. Чунь. Брови молодого человека были насуплены, а гневный взгляд словно прикипел к Джанкаю. Неожиданно глаза Ли Юйчуня Чунь чуть чуть бок, будто приметив что-то за спиной противника. Его лицо еще больше затвердело, а на скулах вспухли желваки. Две короткие секунды ничего не происходило. А затем Ли Юйчунь снова перевел взгляд на Джанкая и презрительно скривил губы. В следующий миг его фигура растаяла в воздухе. Секунду спустя он снова появился, но на несколько десятков метров дальше от Джанкая. По какой-то причине Ли Юйчунь предпочел выйти из боя и пуститься в бега. Ха, ты решил сбежать?» – недуменно воскликнул Джанкай. Он также повернул голову в ту сторону, куда до этого смотрел оппонент, и наконец осознал причину такого странного поведения. Прямо к ним стремительно приближалась фигура, окутанная мощным ореолом пурпурного света. По одной лишь скорости этого практика, Джан Кай мог с уверенностью сказать, что это явно непростой противник. Ли Юйчунь понятия не имел, друг это или враг Джанкая. Однако решил не рисковать и отступить. Победить Джанкая было крайне непросто. Эта новая переменная была достаточно весомой, чтобы представлять угрозу для них обоих. Вот почему он принял решение сбежать. Самый простой и безопасный вариант. Все практики пришли в это место за несравненными королевскими пилюлями. Сражаться без крайней необходимости означало лишь зря тратить силы. Даже бой с Джанкаем был не самым мудрым решением. а уж теперь и думать было нечего. Для Джанкая ситуация выглядела несколько похуже. Он не стал преследовать Ли Юйчуня. Вместо этого молодой лорд настороженно уставился на новоприбывшего, втайне надеясь, что этот практик не такой же мерзавец, как Ли Юйчунь. Хотя вероятность этого была немаленькая. Вполне возможно, что этот практик элемента молнии и сам сейчас от кого-то убегал. «Дружище, я тебе не враг!» Окликнул его вдруг незнакомец. Джан Кай чуть подобрался, но не стал суетиться и телепортироваться. Он просто стоял на месте, внимательно рассматривая этого человека. В подтверждение своих слов Юй Фэн остановился в 20 метрах от Джан Кая и проводил долгим взглядом исчезающий вдали силуэт Ли Юй В этом взгляде чувствовались враждебность и внутренняя борьба, словно его подмывало броситься в погоню. однако враг был слишком уж быстрым, момент был упущен. Джанкай прищурился и спросил. «А «Кто ты?» Юйфен с подчеркнутой вежливостью отсалютовал ему в ответ. «Мое имя Юйфен. Брат, я крайне признателен тебе за спасение моего друга». «А?» Джанкай поднял бровь. «Ты говоришь о той юной даме?» Но «Ну, «Так и есть», кивнул Юйфен. «Он подал сигнал через духовный пакт, чтобы его компаньон привел сюда Юэся. Только увидев перед собой Наньгун Юэся, Джен Кай окончательно поверил в его слова. Его лицо расслабилось, он ударил кулаком в раскрытую ладонь в ответном жесте приветствия. «Весьма достойно, брат Юэ, что ты вернулся мне помочь. Меня зовут Джанкай, Кай. Приятно познакомиться». Юэфэн обезоруживающе улыбнулся. «А как иначе?» Ты ступился за незнакомого тебе человека, рискуя своей жизнью. Я восхищаюсь твоим благородством, брат Джен». Наньгун Юэся уже добралась до этого места, где они стояли, и прислушивалась к их разговору. Подгадав момент, она с искренней признательностью поклонилась. «Огромное спасибо за спасение, старший брат Джен». Джен Кай махнул рукой. Ха -ха, «Да пустяки, пустяки». «О?» Юэ Фэн вдруг наклонил голову, словно озадаченной внезапной догадкой. Джан Кай? Брат Джен, возможно ли, что ты из столичного клана Джен?» «Да, все верно. Ты обо мне слышал, брат Юэ?» «Вроде того. Я давно хотел с тобой познакомиться.» Он снова поклонился, искоса взглянув при этом на Наньгун Юэся. Ему доводилось слышать о репутации Джанкая. Кая. Впрочем, молодой лорд как будто бы не пытался воспользоваться спасением девушки, чтобы что-то от нее потребовать. Эти слухи, решил он, вероятнее всего распускали недоброжелатели Джанкая. Немного подумав, он выбросил эти мысли из головы. Они втроем решили расположиться в укромном месте у подножия горы, чтобы восстановить силы. Наньгун Юйся, как и прежде, сосредоточилась на ранах медведя, а Джанкай сел в позу лотоса, чтобы восстановить потраченную в бою энергию. Определившись со своим отношением к Джанкаю, Юйфэн дружелюбно спросил. «Брат Джен, ты случаем не знаешь этого сбежавшего мерзавца?» «Знаю». В глазах Юйфэна сверкнула сталь. «Расскажешь? Он наследник дома Ли, провинции западных рек. Зовут Ли Юйчунь». «Дом Ли?» Юй Фэн мгновенно сообразил, о каком клане идет речь. «Неудивительно, что он такой наглый. Ну и что с того, что ты из дома Ли? Лучше бы тебе не попадаться мне на глаза, иначе пеняй на себя». Джан Кай слегка опешил от его тирады. «Не испугаться одного из пяти великих кланов – такое не каждому по плечу. Судя по всему, его новый знакомый и сам не так прост». Юй Фэн запечатлел имя Ли Юйчуня в своей памяти». после чего вернулся к беседе. Но раз уж что здесь, брат Джен, то также заинтересован в несравненных королевских пилюлях, верно? В этом пространстве становится опасно. Если не возражаешь, то мы могли бы исследовать его вместе. Что скажешь? У Юи Фена не было намерений прибрать все пилюли к рукам единолично, так что надежный союзник был бы весьма разумным приобретением, В таком случае, его шансы заполучить хотя бы одну королевскую пилюлю значительно возрастали. Из того, что Юифэн успел рассказать Джанкаю, становилось понятно, что люди уже начали убивать конкурентов, стараясь таким образом повысить свои шансы. Поэтому Джанкай чуть поразмыслив кивнул: "Хорошо, ничего не имею против. Честно говоря, у меня есть друг, который проник в карман раньше меня, однако найти его будет проблематично". «Но поскольку он тоже здесь ради пилюль, то мы все равно рано или поздно встретимся». «Но вот и славно. К слову, меня тоже дожидается друг. Надо бы вернуться за ним, после чего мы можем все вместе отправиться на поиски сокровищ». «А как же сестрица-наставница Юили? Робко вклинилась на Наньгун Юйся. «Ее тоже нужно найти». Юй Фэн успокаивающе улыбнулся. Юили очень сильна. Уверен, что уж ей-то вряд ли что-то грозит в таком месте. Брат Джан правильно сказал». «Мы все здесь ради пилюль, так что рано или поздно наши пути пересекутся». Девушка кивнула. «Я поняла. Может, тогда уже пойдем? Множество практиков попали в это пространство раньше нас. Наши шансы тают с каждой минутой». Юи и Джамкай обменялись взглядами. Затем кивнули, соглашаясь со словами девушки. И поднялись на ноги, собираясь первым делом отправиться за другом Юи Джанкай и Наньгун Юися уже успели узнать от Юи Фена, что до прибытия сюда, на него и еще одного человека напала целая группа врагов. Юи Фен сумел прорваться и поспешил к подруге, а его спутник остался прикрывать отход, пообещав позаботиться об остальных грабителях. Услышав о том, что кто-то способен сражаться одновременно с тремя практиками и двумя духовными зверями такого же уровня силы, Джан пораженно присвистнул. «Твой друг необычайно талантлив, брат Юи. Из какой он школы?» А он из «Засмеялся было Юйфэн, но не успев ответить, неожиданно осекся и сузил глаза, глядя вперед. «Внимание, к нам кто-то приближается». Джан Кай почувствовал чужое присутствие практически в тот же момент, что и Юи Фэн. Он скинул голову, вглядываясь вдаль, затем вдруг поднял бровь. «Брат Бай? Юньфэй. Два восклицания слились в одно, и оба молодых человека с удивлением уставились друг на друга. «Ты его знаешь?» – последовал вопрос и снова на два голоса. Впереди, высоко в небесах, сверкала фиолетовая искорка, разрастаясь на глазах. Очень скоро Бай Юньфэй верхом на громохвосте уже приземлялся перед компанией. Пробежав глазами по их лицам, он пару раз моргнул в замешательстве. Брат Юэ, дружище Кай, вы оба тут? Глава 772. Больше хаоса. Некоторое время спустя, когда каждый вкратце поведал свою историю, молодые люди покачали головами, удивляясь подобным совпадениям. Юэ представил Бай Юньфэю свою подругу, и лишь после этого юноша осознал, что они уже виделись однажды в ресторане Вентии. Впрочем, особого впечатления они друг на друга тогда не произвели, так что неудивительно, что этот эпизод позабылся. О, так тот друг, который, по словам брата Юэ, остался сражаться с пятью врагами за раз, был ты?» — захохотал Джанкай, хлопнув Юньфея по плечу. «А еще дивился, откуда выискался такой герой. Но ну, если это ты, то все нормально». Юэфен обратил внимание на безмятежную, явно давно успокоившуюся ауру Бай Юньфея — и полюбопытствовал. «Братбай, а что случилось с теми грабителями?» «Они больше никому не доставят хлопот», — пожал плечами юноша. «Мне пришлось сделать небольшой крюк, чтобы помочь знакомому из школы дерева. После этого я сразу поспешил сюда, но, как я вижу, все равно опоздал». Юй Фэн мысленно вскинулся на это так называемое опоздание. Судя по словам Юнь Фэя, он проделал немалый путь, прежде чем добраться сюда». За такое короткое время не значило ли это, что с теми грабителями он после ухода Юи Фэна разделался чуть ли не мгновенно? «О, так ты повстречал Ю и с ним что-то приключилось?» – спросил Джан Кай. «Ну, вроде того. Угодил в небольшую переделку, так что я был вынужден задержаться, чтобы помочь. Чуть позже я также познакомился с Линь Цзэхао. Сейчас все три ученика школы дерева направляются за пилюлями». «Если мы поторопимся, то можем их нагнать». «Что?» — встрепенулись Джанкай и Юйфэн. «Ты уже знаешь, где несравненные королевские пилюли?» Юньфэй сдержанно кивнул. «Гора, где находится целая печь-пилюль, находится в той стороне». Он указал в направлении, откуда прилетел. «Гора?» На лицах Юйфэна, Джанкая и Наньгун Юйся отразилось недоумение. Они не присутствовали на месте, когда открылись проходы в карман, так что ничего не знали о ведении подсказки. Юньфею пришлось вкратце объяснить, что тогда произошло и что он видел. «Так чего же мы ждем?» — воскликнул Джанкай. «Нужно поторапливаться, иначе сокровище достанется кому-то другому! Юньфей, ты такой простой слов нет! Ты не только растрепал школе дерево о местонахождении пилюль, но и позволил им пойти вперед? Какого черта ты помогаешь конкурентам?» А Ба Фэй остался невозмутим А что там такого? Даже если бы я им не сказал, вскоре все об этом узнают. До горы довольно далеко, но уверен, что мы сможем их догнать, если не будем мешкать. Не будем терять время в путь объявил юн. Так начался их поход за несравненными королевскими пилюлями. Громохвост при всем желании не сумел бы вынести на себе четырех человек. так что они решили позволить самой слабой из них, Наньгун Юйся путешествовать верхом. Девушка следила за их передвижением с небес, контролируя, чтобы они не отклонялись от курса на Красную Гору, о которой говорил Бай Юньфэй. Очень скоро Юньфэй и компания добрались до того места, где он попрощался с учениками школы дерева. Миновав место смерти толстого укротителя, они пошли дальше, огибая горы. Подсказки Наньгун Юися были, по большому счету, не так уж нужны. Группа вполне могла выдерживать выбранное направление и уверенно продвигалась вперед. Когда они взобрались на очередной небольшой холм, Юэфэн заметил слева вскопанную землю и беспорядочные куски дерна. Там обнаружилось мертвое тело. «Это уже шестой практик, убитый здесь. Я бы не сказал, что всех их убил один и тот же человек. Страсти накаляются». А ближе к пилюлям все станет лишь хуже. Пройдя еще десять километров, они наконец наткнулись на изрезанную и перепаханную поляну, которая явно-недавно послужила полем боя. Здесь было шесть трупов общим счетом, но гораздо больше их заинтересовало нечто другое. Там кто-то сражается! удивленно воскликнула Наньгун Юэся. Остальные подняли головы и проследили взглядами, куда она показывала. Справа от них, чуть дальше, чем позволял радиус духовного зрения, виднелась гора. Когда молодые люди пригляделись, то действительно заметили там частые вспышки элементальной энергии. Чуть приблизившись, они смогли различить три сражающиеся фигуры. Это была битва два на одного. Воздух также дрожал от странных, ни на что не похожих звуков, вплетающихся в обычную мелодию сражения. Юйфэн прищурился и проговорил. «Двое из них — ученики школы мелодий из провинции О «Твои знакомые?» — уточнил Джан Джанкай. Юйфэн отрицательно качнул головой. «Я их не знаю, но именно они мастера подобных техник, основанных на использовании звуков». Джанкай, понимающе кивнул и повернулся к Бай Юньфэю. «Юньфэй, заглянем на гонёк. Тот некоторое время наблюдал за сражением, затем мотнул головой. мы их не знаем, не стоит вмешиваться. У его спутников возражений не было. Не оглядываясь, они продолжили свой путь к Красной горе. Они не были борцами за справедливость, да и ни к чему было совать свой нос в чужие дела и встревать в каждую битву. У подножия горы мелькали силуэты трех стремительных фигур. Два бойца были облачены в зеленые одежды и принадлежали к школе мелодий. В руках одного из них можно было видеть короткий жезл, от которого веяло духовной силой. Жезл имел несколько отверстий, и при каждом взмахе воздух сотрясался от странных резонирующих звуков. Его товарищ сжимал в каждой руке по солидному молоту, однако он не пытался атаковать этими увесистыми артефактами врага. Вместо этого практик время от времени силой ударял молотами друг о друга и по округе, плыл мощный звон гонга. Эти двое сражались с молодым человеком, полностью укрытым под черными одеждами. Это был никто иной, как ученик Юнь Лян известный как Гуй Су. Звуковые и духовные навыки довольно редко встречались на континенте, поскольку требовали особых вспомогательных артефактов для исполнения техник. Однако сочетание определенных элементальных энергий и искусных движений порой оказывало просто удивительный эффект на неподготовленного врага. Звуки не были материальны, и заблокировать их было очень сложно. Они проникали в мозг человека, вызывая головокружение, оцепенение и другие эффекты, порой даже более заметные, чем ментальные атаки. Но прямо сейчас – Оба ученика школы мелодий откровенно паниковали. Враг, с которым они схлестнулись, был невероятно быстр, а их техники на него будто бы и не действовали вовсе. Безна, Мы просчитались!» — процедил практик с жазлом. Он коротко кивнул своему компаньону, и оба начали одновременно готовить свои сильнейшие духовные навыки. Цен. Цынь... Но в этот самый миг послышался металлический звон, и меч Гуйсу внезапно увеличился в размерах. Под действием духовной силы кольца на обухе клинка неожиданно задрожали, словно обдуваемые ветром. Гуйсу сделал взмах, затем еще один и еще, каждый раз посылая новое воздушное лезвие своих оппонентов». Ветер, дующий с вершины горы, внезапно донес до слуха практиков странный тягучий звук. Этот порыв ветра мгновенно проник в уши практиков. Звук, что он принес с собой, порождал бесчисленные отражения, и каждое эхо вплеталось в общую какофонию. Это было похоже на завывание призраков из потустороннего мира. Глава 773 Загадочный персонаж и пугающая игла. «Звуковой духовный навык?» – вскричал один из учеников школы мелодий. Враг мог использовать звуковые техники. Но что еще страшнее, сила этого навыка была даже мощнее, чем у них. Это о чем-то говорило, ведь они были элитой из школы, которая специализировалась на использовании звука. Пронзительный визг ветра уже проник в их сознание. Практики содрогнулись от режущей боли в голове и зажали уши руками. Вух, вух, вух. Воздушные лезвия обрушивались на двух практиков одно за другим. Несмотря на все их усилия, барьеры из элементальной энергии уже не выдерживали непрерывной бомбардировки и расползались на глазах. Новый звук, немного отличающийся от свиста воздушных лезвий, вплелся в свист ветра, и заставил одного из учеников школы мелодий запаниковать. Он распахнул глаза и попытался резко развернуться, чтобы защититься от смертельной угрозы, но слишком поздно. Мгновение спустя призрачная тень сгустилась в десяти шагах от несчастного в окутанную зеленым сиянием фигуру Гуйсу с длинным мечом наготове. Практик, мимо которого проскользнул Гуйсу, замер, словно окаменев, На его шее показалась тонкая алая линия, а затем из его рта бурным потоком хлынула кровь. «Господин Джао!» — выкрикнул второй практик, в ужасе наблюдая, как тело его наставника заваливается на землю. Лицо погибшего исказилось в безмолвном крике, и его соученик не выдержал. Он завопил и бросился бежать, не разбирая дороги. «Мяу!» — словно из ниоткуда донеслось совершенно неуместное здесь... Кошачье миуканье. Гуйсу поймал взглядом убегающую фигуру, но не стал преследовать практика. Вместо него к ученику школы мелодий сбоку вдруг метнулась маленькая черная тень, и практик вдруг почувствовал легкое жжение в районе шеи. В следующую секунду из пореза на горле фонтаном ударила кровь. Словно имитируя своего наставника, практик выпучил глаза и медленно завалился на землю. Вскоре после этого завывания ветра утихли, вернув окрестностям горы прежнее естественное спокойствие. Гуйсу скользнул взглядом по двум трупам и качнул головой, пробормотав лишь. «Вы переоценили себя». Сняв кольца с убитых, молодой человек глянул в ту сторону, где недавно проходили бай Юньфэй с остальными. Ха. Ненадолго задумавшись, он, наконец, покинул место сражения – считанные мгновение, скрывшись в ближайшем лесу. Некоторое время спустя воздух неподалеку вдруг заволновался, и через рябь пространства шагнула фигура в черном балахоне. Очевидно, этот человек только что прибыл в пространственный карман. Свободный балахон с капюшоном полностью закрывал его от чужих взглядов, и этим он очень напоминал недавно отбывшего гуйсу. Первым делом новоприбывший начал с интересом осматриваться. Разумеется, он тут же обнаружил два мертвых тела неподалеку. Незнакомец удивленно поднял брови. Потратив пару мгновений на изучение тел, он скупо усмехнулся: «Ха -ха, "Так резня уже началась, это радует". Разговаривая с самим собой, мужчина внезапно уловил краем глаза какое-то движение. Два духовных практика, молодой человек и девушка, показались у соседнего холма. Человек в черном балахоне поприветствовал их появление удивленным наклоном головы. Одежда этих двоих говорила о том, что они из той же фракции, что и два обнаруженных им трупа. Соученик Джао! соученик Тай!» – послышались возгласы. Очевидно, тела товарищей не ускользнули от их взглядов. Человек в черном даже не пошевелился, продолжая с легкой улыбкой наблюдать за происходящим, в то время как новоприбывшие уже на всех порах летели к телам. — Сученик Джао! Сученик Тай! — горестно взвыл молодой человек. Он содрогнулся всем телом от гнева и сожаления, склонившись над погибшими товарищами. Затем поднял полыхнувший ненавистью взгляд на человека в черном. — Это был ты! Ты убил их! — Тела были еще теплые. Это означало, что смерть наступила совсем недавно. Человек в балахоне встретил его взгляд, не дрогнув. Напротив, он лишь дружелюбно улыбнулся в ответ и... всё верно», — последовал невозмутимый ответ. «Тогда ты можешь сдохнуть!» — взревел юноша, не раздумывая ни секунды. Этот человек уже признался, приговор ясен. Осталось лишь привести его в исполнение». Словно тигр, бросающийся на добычу, молодой человек прыгнул с места, огласив окрестности свирепым рыком. Даже его рев напоминал тигриный, а воздух вокруг заволновался от той силы, которая была вложена в этот звук. Огромная алебарда возникла в требовательно вытянутой руке юноши. Артефакт полыхнул золотым светом, после чего описал стремительный полукруг и с сокрушительной мощью обрушился на человека в балахоне. «Господин Дзинь! в голосе его соученицы слышались тревога и предупреждения. Ее спутник атаковал безрассудно, даже не попытавшись оценить ситуацию, тогда как от этой фигуры, задрапированной в черную ткань, отчетливо веяло чем-то странным и пугающим. Но останавливать юношу было уже поздно. Стиснув зубы, девушка достала длинный зеленый меч и метнулась следом, готовая поддержать наставника в бою, если потребуется. Человек в балахоне, судя по всему, не планировал уклоняться от атаки. Он стоял на месте, словно приклеенный, лишь его правая рука в широком рукаве слегка дернулась, призывая что-то из пространственного кольца. Это оказалось совершенно черная, пятидюймовая, обоюдо острая игла. Незнакомец задумчиво прокрутил ее между пальцев, будто развлечения ради. Наигравшись, он одним неуловимым движением метнул иглу навстречу молодому человеку. Это произошло в тот миг, когда широкое лезвие Алибарды уже обрушивалось на его голову. Продолжая движение, незнакомец в балахоне вскинул руку и подставил под удар ладонь. Крак! Земля под его ногами просела от колоссальной силы атаки. Однако сам он остался совершенно невредим. Его противник был пророком духа на пике поздней ступени. Прибавить к этому стремительный рывок и чудовищный импульс полного замаха тяжелой алебарды – Духовное оружие должно было раздробить все кости на его руке. Между тем тонкая и незрачная игла продолжила свой полет. При всем желании было сложно представить, чтобы подобное оружие нанесло серьезную рану, да и нацелена она была в бок юноши, не говоря уже о том, что тело молодого человека было полностью защищено элементальным барьером, который просто не позволит нанести ему существенный вред. Как ни посмотри, эта игла не представляла серьезной угрозы. Вот только... Шух! Черный блик беспрепятственно просочился сквозь барьер. Выглядело так, словно никакого элементального щита и не было. Затем игла с той же легкостью пронзила бок юноши и выскользнула с обратной стороны. Не только элементальный барьер оказался бесполезным, даже духовная броня, которую юноша носил под одеждой, не смогла остановить загадочный артефакт. В обычных сражениях на подобные раны никто бы и внимания не обратил. Все равно, что оцарапаться кухонным ножом, даже обычные смертные бы подумали, что их укусил комар не больше. Но нужно ли говорить, что черную иглу никак нельзя было назвать обычной? Лицо молодого человека опустело в тот самый миг, как странный артефакт вошел в его тело. Духовная сила юноши вдруг замерла, прекратив всякое течение, а из крохотной ранки на боку потянулась струйка черного дыма. Вся элементальная энергия, которую контролировал молодой человек, с приглушенным взрывом рассеялась в воздухе, а сам он бесформенным кулем повалился на землю. «Господин Цинь!» Его спутница побелела от ужаса. Когда ее наставника атаковали, она как раз пыталась напасть на человека в балахоне с другой стороны. Словно в ответ на ее крик раздался хлюпающий звук, и из-за лба молодого человека вырвалась черная молния. Это была та самая игла. Человек в черном балахоне невозмутимо заслонился рукой от элементального лезвия девушки. а затем наставил на нее палец, отправляя иглу в атаку. Секунду спустя ее тело с глухим стуком рухнуло на землю, оповестив об окончании сражения. Глава 774. Столпотворение. Загадочному незнакомцу потребовались секунды, чтобы убить двух практиков на пике пророка духа, Более того, он даже не сошел со своего места. Если бы дело происходило снаружи, то сторонний наблюдатель мог бы сказать, что это просто «король духа». Но здесь, в пространственном кармане, практики такой силы неизбежно вызывали коллапс. А следовательно, он также был максимум на пике пророка духа. И это пугало. Была еще одна странность в его манере сражения – От него лишь один раз повеяло аурой пророка духа за весь бой, когда он заблокировал удар алебарды ладонью, и все. Убийство обоих практиков даже не всколыхнуло течение духовной силы в его теле. Даже сейчас незнакомец напоминал безмятежную водную гладь, словно все произошедшее не было даже разминкой. Если он был на том же уровне силы, что его противники, то откуда такая колоссальная разница в боевых возможностях? Единственным разумным объяснением на данный момент вероятно могла бы стать эта таинственная черная игла. Мгновенное убийство двух людей, игнорируя элементальные барьеры и защитные артефакты, невероятная скорость и точность, и возможность контроля полета после броска. Самой впечатляющей и непонятной, как ни посмотри, была смерть первого практика. По сравнению с ней гибель его спутницы выглядела куда более оправданной. Пронзить кого-то в лоб острой иглой это, без сомнения, верный способ оборвать жизнь. Вот только юноше игла угодила в бок, никаких критически важных органов или особых меридиан или акупунктурных точек, которые можно было бы заблокировать. Почему же он испустил дух так же мгновенно, как и его соученица? Черная игла меж тем вернулась к своему хозяину. Человек в балахоне прокрутил ее несколько раз между пальцами. Наконец, черный брик замер между его большим и указательным пальцами, а на лице практика появилась удовлетворенная улыбка. Когда артефакт прекратил движение, произошло кое-что необычное – Мужчина слегка сдавил иглу, и из нее вдруг выскользнули две извивающиеся пряди черного дыма. Глаза практика замерцали в такт колебанием его духовной силы, и два сгустка темноты беззвучно проникли в его тело через ладонь. Впервые в глазах человека в балахоне промелькнул намек на эмоции. Выглядело так, словно он прищурился от удовольствия. я едва способен тебя использовать», Но эффект уже потрясающий. Не могу дождаться, когда смогу довести тебя до совершенства. Насколько сильным я стану!» Едва слышный шепот донесся из-под капюшона, и практик, наконец, убрал иглу в пространственное хранилище. Покончив с этим, мужчина задействовал духовную силу и сосредоточенно прислушался, улавливая любые, даже едва заметные колебания воздуха вокруг. Могу поклясться, что пространство содрогнулось чуть ранее. Так этот карман действительно может выдержать энергию не выше пика пророка духа. В таком случае что произойдет, если сюда заявится кто-то посильнее? В процессе задумчивого монолога его взгляд перекочевал на алебарду, которую он по-прежнему сжимал левой ладонью. Чуть скривив губы, он отшвырнул от себя артефакт, словно это был кусок навоза. В тех местах, где духовное оружие соприкоснулось с рукой практика, на лезвии были видны трещины и сколы. Что же касается ладони, то она была полностью скрыта под черной перчаткой. Ни следа разрыва или царапин на гладкой ткани не наблюдалось. Вне всяких сомнений, эта перчатка была невероятно мощным защитным артефактом. Но нужно понимать, что заблокировать такой сокрушительный удар одной лишь перчаткой не удалось бы. Требовалась поистине нечеловеческая физическая сила, чтобы нейтрализовать ударный импульс. Иными словами, этот практик в черном балахоне обладал необычайно крепким и сильным телом. С такими возможностями скорее уж ему пристало размахивать чем-то наподобие этой алибарды. Тем не менее, он отшвырнул ее прочь без тени колебаний. Мужчина отвернулся от убитых практиков. Тут не на что было смотреть, так что он обратился к раскинувшимся вокруг видам. Наблюдения предоставили ему некоторую пищу для размышления. Из всех гор в обозримом пространстве лишь одна едва заметно светилась алым. Все остальные выглядели совершенно обыденно, словно это был внешний мир. Несколько секунд практик рассматривал красноватый пик, затем сместил взгляд чуть правее. В той стороне два сгустка света стремительно рвались сквозь небеса. Было понятно, что это был практик, летящий на духовном звере. Как ожидалось, направлялись они в сторону Красной горы. «Туда, получается!» — задумчиво пробормотал человек в балахоне. «А что ж, почему бы и нет?» Может, удастся отыскать несравненные королевские пилюли? Он едва слышно вздохнул и сделал первый шаг. Надо не забыть, нельзя убивать следующего, кто попадется на пути, сперва как следует расспросить. Даже не обеспокоившись пространственными кольцами или артефактами убитых практиков, таинственный человек в черном зашагал прочь. Его лицо оставалось совершенно бесстрастным при упоминании королевских пилюль, но странным образом оживилось при мысли об убийствах. Зачем он вообще сюда пришел? Вернемся к группе Бай Юньфея. Юньфей впервые почувствовал, что выражение «как загнанная лошадь» вполне может быть применимо и к духовным практикам. Прежде он говорил, что Красная гора находится в километрах в двадцати пяти, но как же сильно он ошибался! Они уже отмерили больше 35 километров, но их цель, казалось, почти не приблизилась. «Святые небеса! Да сколько нам еще бежать?» – не выдержал, наконец, Джанкай. «Я никогда в жизни столько не бегал. В бездну это место с его тупыми ограничениями. Только сейчас я начал понимать, что в действительности означает слово «измождение».» На каком-то этапе даже молодой лорд Джен начал перенимать некоторые выражения, которые любил использовать Бай Юньфей. Кажется, она стала ближе, возможно, осталось миновать еще пару-тройку гор. Наньгун Юйся у них над головами удобно устроилась на спине громохвоста. Она выглядела куда более расслабленной, чем раньше, и гораздо более жизнерадостной. За время пути она практически полностью восстановила запас духовной силы и даже успела почистить одежду от крови элементальной водой. Услышав ее слова, Джан Кай только закатил глаза, после чего завистливо покосился на громохвоста. Прямо сейчас у него в голове крутилась лишь одна мысль – как было бы хорошо, если бы у него был летающий духовный зверь? «Дайте мне только выбраться отсюда!» Я направлюсь прямиком в лес духовных зверей. Да, сначала заполучу одну из королевских пилюль, а затем найду себе звери седьмого уровня в компаньоны. Если не получится, то сойдет и пик шестого уровня. Я помогу ему прорваться позднее. И это определенно будет зверь, способный летать». Ворчливо бормотал Джанкай себе под нос. Вокруг стало довольно людно. С легкой обеспокоенностью заметил Юи Фэн. байюнь фэй осмотрелся по сторонам в радиусе километра вокруг можно было видеть других практиков поодиночке или группами спешащих в одном и том же направлении даже у них над головой стремительно рассекал воздух яркий метеор похоже все уже осознали что эта гора отличается от всех остальных сюда стекаются практики со всего кармана Судя по всему, по дороге сюда не только их группа насмотрелась на битвы и трупы, прямо сейчас вокруг наблюдалось лишь слаженное движение в едином направлении. Все практики выдерживали безопасную дистанцию друг от друга, словно пытаясь избежать любых возможных провокаций и конфликтов в пути. Им также несколько раз попадались люди, чьи цепкие взгляды явно выдавали недобрые намерения – Но таких было мало, и еще меньше было тех, кто мог бы попытаться поиграть в героя и приструнить стервятников. Наконец, спустя еще добрый час, они добрались до границы лесов и гор, за которой простиралась необъятная равнина. И посреди этой равнины возвышался единственный горный пик, загадочно мерцающий алым светом. До подножия этой горы оставалось пройти лишь километр-другой. Джанкай вгляделся вперед, напрягая зрение, и вдруг ахнул. «Святая бездна! Что это за столпотворение?» Глава 775. Собрание. Сейчас, оказавшись так близко к Красной горе, они могли наконец понять, насколько необычной она была. Ширина ее основания составляла лишь километр, но в высоту она с легкостью достигала отметки трех километров. Ее вершина терялась в вышине, почти полностью сокрытая за облачным слоем. Но самым удивительным было то, что начиная с высоты в пятьсот метров гору окутывал зыбкий и обманчивый алый туман. Все склоны были накрыты этой дымкой, которая достигала максимальной концентрации где-то на высоте полутора километров. Верхнюю часть горы от отметки в два километра и выше можно было назвать вершиной, но никак не пиком, поскольку здесь гора снова начинала расходиться, достигая верхней точки огромной ширины. Издалека гора напоминала гигантские песочные часы, а не классический конус. Впрочем, из-за мягкого алого покрывала тумана верхушка горы также больше походила на ком подкрашенной сладкой ваты. Бай Юньфэй и остальные вскоре добрались до подножия горы, где уже находилось немало других групп, по 3-5 человек. Все вели себя примерно одинаково, либо рассматривали гору, либо окружающих практиков. По прикидкам Юньфея, здесь собралось порядка 50 людей. И как это понимать? Джанкай цокнул языком, озираясь по сторонам. Почему они все здесь, внизу? На их месте я бы уже давно карабкался наверх, за королевскими пилюлями. Они так любезны, что готовы пропустить нас вперед? Как и сказал Джанкай, большинство практиков, прибывших к Красной горе, праздно проводили время у ее подножия. Несколько человек можно было видеть на ветвях деревьев близ лежащего леса. Но такую возвышенность сложно было даже назвать достойной точкой для наблюдения за окрестностями. Не похоже было, чтобы кто-то горел желанием покорить удивительную гору. «Да уж, странно все это», — качнул головой Юэ Фэн. «По всей видимости, с этой горой что-то не так, раз на нее никто не пытается взобраться. Давайте сперва дойдем до подножия, пока рано делать выводы». «Согласен», — кивнул Бай Юньфэй. «Мы немного опоздали на это собрание, но выглядят так, словно никто пока не смог добраться до пилюль. Нужно понаблюдать за ситуацией и понять, как увеличить наши шансы». Приостановившись, Бай Юньфэй мысленно позвал Громохвоста, и птица доставила Наньгунью Юэся на землю. «Прятать духовного зверя в кольцо было бы слишком подозрительно». поэтому громохвост уменьшился до размеров воробья и устроился у него на плече. После этого Юньфэй заставил его свернуться клубочком, спрятав голову под крыло, довершая образ обычного отдыхающего духовного зверя. Когда они приблизились к подножию горы, то тут же очутились в перекрестье множество взглядов, не слишком-то дружелюбных, поскольку прибытие новых лиц означало лишь очередное увеличение числа конкурентов. Осматриваясь по сторонам, они решили выбрать свободную полянку, чтобы устроиться на отдых. Стренабай, Стренабай, Эй, я здесь!» Громкий и радостный крик раздался неподалеку. Все головы повернулись в ту сторону. На большом валуне обнаружилась фигура молодого человека в пурпурных одеждах, который жизнерадостно подпрыгивал и махал рукой в сторону новоприбывших. Бай Юньфей, не ожидавший услышать свое имя, также удивленно оглянулся. Но когда он увидел, кто это был, то и на его лице показалась радостная улыбка. Мин Фэн. Это был человек, с которым они вступили в это таинственное пространство. Дзин Мин Фэн. Сопровождавшие Бай Юньфея люди быстро сообразили, что происходит. «Ты его знаешь?» Полюбопытствовал Джанкай. А, да, так и есть. Пойдемте к нему. Ба Юньфей решительно повел их за собой. Когда они приблизились, Юньфей вдруг заметил, что помимо его друга здесь находилось еще несколько человек: старший брат Ю, Джун Ли Янь. Это были люди из школ пяти элементов, школы дерева, школы огня и школы металла. Впрочем, из всей группы в лицо Юньфэй знал лишь ю Фена с его соучениками, а также Джун Ли Яня из школы огня. Дзин Мин Фэн дождался, пока Бай Юньфэй не окажется рядом, после чего ехидно усмехнулся. Долго же ты добирался сюда, старина? Я едва не состарился, пока тебя дожидался. Я угодил в пару переделок, пришлось немного повертеться, а ты как сюда добрался? Поначалу я понятия не имел, куда податься, но впоследствии узнал про эту гору, повстречался с Джун Ли Янем, а затем мы встретили учеников Школы Металла. Прибыв сюда, мы увидели этих троих из Школы Дерева и решили объединиться и с ними. Джун Ли Янь выбрал этот момент, чтобы шагнуть вперед. «Давно не виделись, брат Бай». «Это точно, брат Джун», — поприветствовал его Юнь Фэй в ответ, после чего кивнул Ю Цин Фэну и остальным. Дзин Мин Фэн коротко оглядел его спутников. «Старинобай, кто это с тобой?» «Это мои друзья. Позволь представить. Джан Кай, и Наньгун Юйся. Договорив, он махнул рукой в сторону Дзин Мин Фэна. «А это мой друг Дзин Мин Фэн». «Джан Кай?» Дзин Мин Фэн округлил глаза. «Ты тот самый Джанкай. «Лорд Секса из столицы?» а... Джанкая чуть скривился от упоминания своего прозвища. «Он самый». «Я уже очень и очень давно хотел с тобой познакомиться!» Дзин Мин Фэн ослепительно улыбнулся в ответ на это признание. «Легенды о мастере Джене ходят по всему материку, вот уж и не думал, что моя мечта осуществится так скоро. Такая честь! Такая честь!» Убай Юньфэя слегка задергался глаз, когда он представил, какие именно истории Дзин Минфэн слышал о своих странствиях, поэтому он поспешил отвернуться и продолжить взаимные представления. После этого его, в свою очередь, представили ученикам школы металла. Очень скоро вся группа расположилась под кроной огромного дерева и начала обсуждать текущую ситуацию. «Минфэн, как долго вы уже здесь?» «Почему не пытаетесь взобраться на гору, да и остальные, кажется, не особо торопятся. Бай Юньфэй задал, наконец, самый животрепещущий вопрос. «Что ж», — вздохнул молодой человек в ответ. «Не то, чтобы мы не хотели, просто мы не можем на нее взобраться». «Не можете?» — переспросил Юньфэй недоуменно. «С чего бы?» Дзин Мин Фэн ткнул пальцем в красный туман, окутывающий среднюю часть горы. Этот туман весьма необычен. Пройти сквозь него так просто не получится. Не получится? Он настолько опасен! Нет-нет, дело не в опасности, покачал Минфэн головой. Туман влияет на восприятие. Как ни старайся, в конце концов, снова вернешься обратно. Бай Юньфэй непонимающе наклонил голову: Вернешься обратно? Туман дезориентирует практиков? «Каким образом они возвращаются назад, если могут просто идти по прямой?» «В том-то и странность», – пожал плечами Дзин Мин Фэн. «Видимость внутри тумана практически нулевая. Дальше десяти шагов уже ничего не различить. Духовное зрение ограничено сотни метров, не больше. Даже если практик идет по прямой, то в конечном итоге возвращается к той же точке, откуда начинал путь». Пока никто не сумел прорваться сквозь этот туман, насколько мне известно, все попытки заканчивались одинаково. Дзин Мин Фэн указал в сторону горы, и Юнь Фэй увидел две фигуры, выныривающие из залы дымки. Он узнал этих практиков. Чуть раньше он уже видел эти лица у подножия горы. По всей видимости, пока они отвлеклись на беседу, эти двое предприняли попытку взобраться по склону и вернулись ни с чем. На их лицах отразилось недоумение. Переглянувшись, два практика посмотрели на туман, вздохнули и начали спускаться. Гора, окутанная этим удивительным туманом, способным блокировать даже духовное зрение, определенно была необычной. Даже более необычной, чем долина черных туч, в которой каким-то непонятным образом могли ориентироваться лишь представители школы теней. К слову об этой школе, Возможно, они смогли бы разгадать тайну странного тумана. Со слов Джанкая, Юньфэй уже знал, что Сюйжань и Ханьюэ также вошли в пространственный карман. До сих пор они так и не встретились, так что либо они еще сюда не добрались, либо находились с другой стороны от Красной горы. Юньфэю и его спутникам пришлось потратить полдня, чтобы добраться сюда». только чтобы обнаружить, что путь наверх закрыт, и нужно ждать, пока ситуация не прояснится. Не самое приятное открытие, что и говорить. Серьезно, что здесь все-таки происходит? Эти несравненные королевские пилюли, они действительно находятся на вершине этой странной горы? Глава 776. Пространственный барьер. Переварив всю информацию, которую вывалил на него друг Бай Юньфей, задумчиво нахмурил брови: Если этот туман такой необычный, что никто не может пройти сквозь него, то что насчет полета? Он ткнул пальцем в небо. Духовный зверь легко поднимется на такую высоту, чем не вариант? Впрочем, даже задавая этот вопрос, Бай Юньфей уже понимал, что все не так просто. Среди собравшихся вокруг было немало практиков с летающими духовными зверями, и никто что-то не спешил лететь к вершине горы. Это означало, что какие-то другие факторы делали подобный обходной путь невозможным. Дзин Мин Фэн ожидаемо покачал головой. «Никто бы не сидел здесь, если бы все было так просто. В небесах над нами он поднял голову, разглядывая небо. Там... пространственный барьер». «Пространственный барьер?» — в шоке выдохнул Джан Кай, опередив Юньфе. «У нас над головой пространственный барьер какого типа?» «Какого типа?» Теперь уже Дзин Мин Фен наклонил голову в недоумении. «Они бывают разных типов?» «Естественно», — кивнул молодой лорд Дома Джен. «Самые простые мало чем отличаются от барьеров из элементальной энергии». Это просто слой пространственной энергии, сквозь которой не так уж сложно пробиться. Другой тип пространственных барьеров может переносить объекты или даже людей из одного места в другое. Ты словно шагаешь через дверь и внезапно оказываешься где-то еще, но нужно изрядно постараться, чтобы такие барьеры были пригодны для перемещения живых существ. Они обычно состоят из множества слоев пространства, собранных в складки. «Маршрут через эти складки должен быть четко определен, одна ошибка, и тебя размажет по разным кускам пространства. Неприятная смерть, скажу я вам». Как только речь зашла на тему элемента пространства, Джанкай мгновенно преобразился, превратившись в степенного ученого мужа. хо о Мин Фэн потерял дар речи от такого обилия свалившихся на его голову знаний. В таком случае этот барьер, вероятно, второго типа. Когда кто-то пытается подняться выше 500 метров вблизи горы, он исчезает и появляется с другой стороны горы. «Серьезно?» Джан Кай, понимающий, покивал. «Определенно. Это должно быть пространственной складкой. Это чем-то похоже на то, как телепортируются короли духа. Они создают складку между двумя точками пространства и прореху, через которую можно пройти». Таким образом, они могут переместиться примерно на километр, игнорируя любые препятствия между двумя точками. Очевидно, пространство с этой и той стороны горы соединены такой складкой, внутри которой и прячется гора. Пытаясь подняться возле горы, человек попадает в складку и вываливается на противоположной стороне. «Хм, если так подумать, то вполне возможно, что и странности этого красного тумана могут объясняться пространственными барьерами такого же типа». Помолчав немного, он вздохнул. «Но я впервые слышу о пространственных складках такого масштаба. Это насколько же сильным должен быть практик, чтобы сотворить нечто подобное?» Бай Юньфэй не мог сказать, что полностью понял объяснение Джанкая, но одобрительно похлопал друга по плечу. «А ты весьма подкован в этом вопросе, я смотрю», — усмехнулся он, затем тоже вздохнул. «Но если подвести итог, то мы не можем ни перелететь через туман, ни пройти через него. Очевидно, должен быть какой-то способ преодолеть это препятствие. Потребуется изрядно помучиться, чтобы решить эту головоломку». Юй Фэн кивнул. «Этого следовало ожидать, нет? Я бы скорее заподозрил неладное, если бы эти королевские пилюли были спрятаны на вершине обычной горы без какой-либо защиты. Что ж, предлагаю не терять время зря. Давайте пробовать. Вдруг получится обнаружить подсказки внутри этого тумана». Чуть подумав, пожал плечами Бай Юньфэй. Он обвел взглядом окрестности горы, рассматривая другие группы. Кроме того, Остальные тоже зашевелились. Похоже, с каждым новым прибывшим им все сложнее усидеть на месте. Как он и сказал, другие практики явно готовились выдвигаться, а пара групп уже потянулась вверх по склону горы. Джун Ли Янь согласно кивнул. «Поддерживаю. Мы точно не сможем добыть несравненные королевские пилюли, сидя на одном месте». Линдзе Хау тем временем слегка нахмурился, напряженно о чем-то размышляя. Наконец он проговорил. «Сдается мне, такая большая группа будет слишком бросаться в глаза. Почему бы нам не разделиться и не следовать два маршрута?» Это было довольно очевидное замечание. В их компании сейчас собралось больше дюжины человек – Ни одна группа вокруг не могла похвастать таким количеством. Для остальных они представляли огромную угрозу, и шевеления вокруг отчасти были вызваны именно этим фактом. Что светит остальным в этом соревновании, если один из конкурентов настолько силен? За предложением Линьдзе Хао крылась и еще одна причина. Если они действительно отправятся все вместе и сумеют первыми отыскать путь к вершине горы, то вполне вероятна ситуация, когда пилюль на всех просто не хватит. Такой исход поставил бы всех в крайне неловкое положение. Школы пяти элементов могли по крайней мере всегда положиться на поддержку друг друга, их связывало взаимное доверие. Но как быть с такими людьми, как Джан Кай и Цзин Мин Фэн? Сложно сказать. В критической ситуации недостаток доверия может оказаться фатальным, И тот же Цзин Мин Фэн наверняка про себя думал примерно то же самое. Эти невысказанные доводы не были тайной для всех собравшихся. Возражений не последовало ни от кого. Бай Юньфэй кивнул на Джанкая Цин Мин Фэна и Юйфэна: "А что ж, тогда мы пойдем отдельно. После попытки можем снова собраться здесь и поделиться опытом или догадками. Все согласились. Одна группа объединила всех присутствующих учеников школ пяти элементов. Троих из школы дерева, двоих из школы огня и еще троих из школы металла. Итого восемь человек. Огневиков изначально было трое, но последнего нигде не было видно. То ли еще не прибыл, то ли с ним что-то приключилось. Оставалось лишь гадать. Ну что, вперед? Юньфей окинул свою группу взглядом. До горы они добрались все вместе. а затем разделились на две вереницы и разными маршрутами начали восхождение. «Юйся, ничего не предпринимай, просто держись за нами, хорошо?» предупредил девушку Юйфан в самом начале пути. Он никак не мог оставить ее одну внизу, так что оставалось лишь взять с собой. Поэтому Юйфану приходилось львиную долю внимания уделять ее безопасности. Даже если это сравнивать с возможностью получить одну из королевских пилюль, жизнь девушки для него была на первом месте. Его также беспокоило и кое-что другое. За все то время, что они провели у подножия горы, Юй Фэн сколько ни старался, так и не смог обнаружить третьего члена их отряда, Юй Ли. Поначалу это его нисколько не тревожило, но время шло, и в голову начали закрадываться неприятные мысли». «Все ли с ней в порядке? Не волнуйся, брат Юйфен, я смогу себя защитить!» Серьезным видом кивнула Наньгун Юйся. Обсудив последние детали, пять человек решительно устремились вверх по горной тропе. Некоторое время спустя их силуэты скрылись из виду, растаяв в алой дымке.